Дористад или Дерестол. Этот город стал важным центром торговли, перевалочным пунктом для римских судов, вывозивших из глубин континента зерно и вина, которые отсюда поступали на рынки, расположенные по берегам Балтики и Северного Немецкого моря. В Дористаде даже был свой собственный монетный двор. Город лежал в междуречии Рейна и Лека во Фрисландии, на территории нынешней Голландии Нидерландов. Южнее Утрехта, в провинции Утрехт, близко от современного нидерландского городка вейкбей с населением менее чем 24 тысячи человек.